Железы кожи. В коже имеется большое количество потовых и сальных желез. Производными кожи являются также молочные железа, грудь, но в функциональном отношении она связана с деторождением и описана вместе с половыми органами. Потовые железы, гляндуляе судориферае, По своему строению относятся к простым трубчатым железам. Их концевые отделы расположены в сетчатом слое, собственно, кожи, на границе с подкожным слоем и имеют форму клубочков. Выводные протоки проходят через все слои кожи и открываются на ее гребешках маленькими отверстиями, порами. Потовые железы имеются в коже почти всех областей тела, но распределяются неравномерно. Особенно их много на ладонях и подошвах. В красной кайме губ, на головке полового члена и внутренней поверхности крайней плоти потовые железы отсутствуют. Потовые железы подмышечных впадин, лапка, паховых сгибов, больших половых губ и околососковых кружков, в отличие от желез других областей, выделяют более густой секрет, имеющий специфический запах. Общее количество потовых желез у человека достигает 2,5 миллионов. Выделительная функция кожи связана в основном с деятельностью потовых желез. Конец 410 страницы. Секрет этих желез – пот – содержит воду, неорганические вещества и различные продукты обмена. Испарение пота с поверхности кожи является одним из способов теплоотдачи. Сальные железы – гландуляе себекае, по своему строению являются альвеолярными железами. Они расположены в сетчатом слое, на границе с сосочковым слоем, на всей поверхности тела, за исключением ладони и подошв. Выводные протоки большинства этих желез открываются в волосяные мешки. Только на красной кайме губ головки полового члена внутренней поверхности крайней плоти грудных сосках и около сосковых кружках сальные железы открываются на поверхности кожи сальные железы выделяют секрет кожное сало которое смазывает волосы и кожу способствуя сохранению их эластичности эта смазка также повышает непроницаемость эпидермиса для микроорганизмов и различных веществ Уменьшение секреции кожного сала является причиной сухости кожи и волос.